77. Ван Стратен проводила взглядом улетающий самолет. Когда он превратился в маленькое пятнышко в небе, она пошла навстречу приближающемуся вертолету. Ягер с оборудованием в руках шагал рядом с ней, Штайнер спотыкался сзади. Через пару минут вертолет завис в нескольких дюймах над землей. Сдвоенные пропеллеры, похожие на полосатые когти, с оглушительным ревом поднимали пыль. Они подбежали к вертолету, и вибрация от винтов передалась их телам. Ван Стратен подала руку диспетчеру, и тот поднял ее в кабину. Ягер подал следом устройство слежения. — Ты летишь с нами, парень! — крикнул пилот, выглянув из-за плеча диспетчера. — Мне нужно, чтобы ты сам работал со своей техникой! — Это просто! — крикнул в ответ Ягер. — Вы справитесь! Нет, нам не до того будет! Давай, залазь! Диспетчер подсадил Ягера внутрь. «Вперед!» — крикнула Ван Страатен. «Подождите! Подождите меня!» — закричал Штайнер, придерживая руками парик. Отчаянным усилием воли Ван Страатен преодолела себя и сделала знак диспетчеру. Ей не нужен был конфликт с Интерполом. Диспетчер протянул руку Штайнеру и поднял его в кабину. Пропеллеры взревели, и вертолет рванулся вперед и вверх с такой силой, что Штайнер опрокинулся и покатился кубарем по полу кабины.